Значит, именно с тобой дрался, сказал сосед. Я их еще в штаб фронта не отправил. Может, поговоришь со старым знакомым? Серпилин отказался. Был соблазн, но была и неловкость. Чего ж допрашивать чужих пленных? А чуда никакого нет. Был немецким полковником, командовал полком, брал Могилев, потом стал генералом. Стал командовать дивизии на этом же направлении. Сначала шел вперед, потом назад. Если и есть чудо, так в нас самих. Как же все же выдержали, вынесли тогда их первый удар? Как не дали им войти в Москву? А дальнейшее закономерно. Хотя есть, конечно, и процент случайности, что тебе выпала судьба брать именно Могилев который тогда оставил, а в остальном у всех, кто жив с сорок первого года, как их не перетасовывала война, чувство одинаковое. Каждый вспоминает сейчас, наступая, где он был тогда и что оставлял. Сосед заспешил в комендатуру проверить, как там разворачивается назначенный им комендант города Асерпилин Встретил Батюка, приехавшего посмотреть, какой он есть взятый войсками его фронта город Могилев. Разговор с Батюком подтвердил предположение Серпилина о дальнейшем движении армии на Минск. И раньше, и сегодня, когда еще на несколько часов оттянулись сроки взятия Могилева, Батюк нажимал только на это не слезал с этой темы и по телефонам, и когда приезжал. А сейчас, когда Серпилин доложил ему последние данные о продвижении Кирпичникова, который за день уже прошел 20 верст и дал слово к ночи передовыми отрядами форсировать реку Друть на полпути к Березине, Батюк не возвращался к прежним упрекам из-за Могилева. Не считал, сколько кварталов взял ты и сколько сосед. Об этом разговора уже не было. Было молчаливое признание того, что ты правильно действовал. И сегодня с утра и до этого, когда нажимал на продвижение своих правофланговых корпусов на запад к Березине. Документа еще не было, его ждали с часу на час. Но Батюк, который не любил наводить тень на плетень, тем более со своими командармами, сразу как встретились в Могилеве, сказал Серпилину, что уже предупрежден по ВЧ, их фронту во взаимодействии с соседями предстоит развивать успех прямо на Минск. Как ты и предчувствовал, сказал Батюк, думаешь, я не видел? Видел. Я с него стружку снимаю, что затянул с Могилевым а он себе и в ус не дует, уже о Минске думает. — А вы сами разве не думали, товарищ командующий? — спросил Серпилин. — Мое положение проще. Мне какая армия не возьми, Могилев, обе мои? А ты характер в этом деле проявил, не перенервничал. — За Могилев ругал тебя, а за то, что о завтрашнем дне успевал думать, хвалю. Львов приехал в Могилев позже Батюка, присоединился, когда зашли выпить чаю, командиру дивизии, бравшей последние дома, в том числе вокзал. Командир дивизии по такому случаю, как освобождение Могилева, имел в виду, конечно, не чай, но Батюк от другого отказался. «Приглашал на чай, чай и будем пить». «До ночи работы много. Ты свое на сегодня закончил, а я только начинаю». И повернулся к Серпилину. «Правильно или нет, командарм?» Львов чай пить не стал. Зашел в прибранную на скорую руку комнату с побитыми стеклами, посмотрел на кружки, из которых пили чай. Может, ему кружки не понравились, показалось, что гигиена не соблюдена. А может, и правда не хотел пить. Сел в стороне на край стула и так и сидел отдельно, ждал, когда освободится Батюк. Когда садился, поморщился, как перед наступлением растянул ногу, так и не прошла, перетерпливал. Оказывается, Львов, Серпилин этого не знал, каким-то образом вышло так, что в горячке не доложили, был сегодня днем там же, где он сам. Сделал целый круг, доехал до стыка с соседней армией и вернулся в Могилев через соседа слева. «Как мне доложили, разъехался с вами на двадцать минут», — сказал Львов. «Значит, всего не намного боя не застали», — сказал Серпилин. «Я сразу после боя уехал. А результаты видели?» «И результаты видел, и бой застал. Только в разных местах с вами». «Да», — вмешался в разговор Батюк. «Когда мне утром доложили, что командарма на месте нет, находится там, где ему не положено, хотел было вынуть тебя оттуда и накачку дать. А тут почти подряд докладывает, что и член военного совета фронта тоже там, звонит оттуда начальнику штаба, чтобы обратили внимание на работу трофейных команд, требует, чтобы начальник трофейной службы фронта Лично, срочно, немедленно прибыл туда, на поле боя. «Выручил тебя, Илья Борисович?» — кивнул Батюк на Львова. «Если тебя ругать, надо и члены военного совета фронта критиковать, а его критиковать себе дороже. А критиковать одного тебя несправедливо». Львов слушал, не моргнув глазом, словно все это его не касалось и сказал о том единственном, что его интересовало. «Давно считаю, что начальник трофейной службы или должен быть смелым человеком, способным навести порядок с трофеями по горячим следам, под огнем, или он вообще не годится. Кладбищенские сторожа на этой должности нам не нужны». Батюк не ответил то ли был своего мнения о начальнике Трофейной службы фронта, но не хотел спорить при Серпилине, то ли вообще не придавал значения этому разговору. «Хочу знать ваше мнение, товарищ Серпилин, о заместителе начальника политотдела вашей армии Бастрюкове». Неожиданно для Серпилина спросил Львов. «Сталкивались с ним?» «А какие у меня с ним могут быть столкновения?» Скорее всего, Львов употребил слово «сталкивались» в другом его значении. Но Серпилин счел нужным уточнить. «Я не в том смысле», нетерпеливо», — нетерпеливо сказал Львов. «Служу с ним в одной армии давно, но повседневно и непосредственно дела не имею. Думаю, член военного совета армии обоснованнее, чем я, может доложить вам о его служебных качествах. Уклонившись от ответа, Серпилин не брал особого греха на душу, что скажет Захаров, об Острюкове известно. «Имел это в виду», — сказал Львов. По его лицу нельзя было понять, удовлетворен или не удовлетворен он ответом Серпилина.